Глава 5 Секретная лаборатория. В темной комнате с черными стенами не было ничего, кроме кровати. На ней, привязанная ремнями, беспокойно металась спящая девушка. Длинные спутанные волосы черным оперением раскинулись на подушке. На руке, вскинутой к потолку, сверкнуло кольцо с лунным камнем. Двое мужчин, стоящих у стеклянной стены, пристально наблюдали за пленницей. «Что с ней?» — отрывисто спросил мужчина в черном костюме, в лицо которого скрывалось в тени. — Я погрузил ее в тренировочный сон, — доложил профессор Полозов. — С помощью кольца я могу управлять ею даже на расстоянии. — И какая мне от этого польза? — Мужчина недовольно повернулся к нему. — Я оставил перед тобой конкретные цели, когда давал деньги на лабораторию. Учитывая короткий период исследований, — принялся оправдываться профессор. — Плевать на исследования! перебил его визавей. «Мне нужны результаты, Полос. Ты обещал, что предоставишь мне первоклассных бойцов, которые превосходят силы и скоростью любого наемника». «Я покажу». Профессор приблизился к стеклу и произнес. «Марта, вставай». Голова девушки дернулась, словно ее ударили наотмашь. Она попыталась приподняться, но ремни крепко удерживали ее. Она несколько раз яростно дернулась всем телом и издала гневный крик. «Ты должна выбираться, Марта!» — сказал профессор, прислонив ладонь к стеклу. «Давай, ты сможешь!» Девушка яростно забилась в путах, но, как ни пыталась, не могла освободиться. «Это все, что ты можешь продемонстрировать?» — холодно произнес мужчина. «Время идет, а в моем распоряжении всего четверо мальчишек и девчонка. Какой смысл мне дальше тратиться на твою лабораторию? Она отнимает чертову тучу денег. Я только потратил их зря!» Он развернулся, чтобы уйти, как вдруг в темной комнате произошло невероятное. Марта взмахнула руками с такой легкостью, словно ремни были тряпичными лентами, и вскочила с кровати. Запястья и лодыжки были содраны в кровь, но девушка не замечала боли. Она была свободна. Черные волосы мантии упали на худенькие плечи, кольцо на тонкой руке победно сверкнуло. «Браво, моя девочка!» — с гордостью выдохнул профессор. — Невероятно! — мужчина в черном костюме прильнул к стеклу. На миг тусклый свет лампы выхватил его резкие черты — крутой лоб, крупный нос с горбинкой и волевой жесткий подбородок. — Ни один из моих бойцов не способен на такое. — Она стоит десяти бойцов! — с гордостью заметил профессора, кивнул пленнице. — Отдыхай, Марта! Девушка сонно моргнула, одернула белую больничную рубашку и сделала шаг по направлению к кровати. «Нет!» — потребовал мужчина в черном. «Пусть она разобьет стекло!» «Но это невозможно!» Профессор замялся. «Это пуленепробиваемое стекло? Ни одному человеку на свете не под силу его разбить!» «Пусть она разобьет стекло!» Профессор молчал, и тогда его визави резко добавил. Или я закрою лабораторию и сворачиваю все твои исследования. Не выдержав его властного взгляда, профессор нехотя обратился к подопытной. Разбей стекло, Марта. Девушка в один прыжок приблизилась к прозрачной стене. Худенький кулачок с кольцом ударил в стекло, сбив костяшки пальцев в кровь. Стекло даже не дрогнуло. Марта отбежала назад, примиряясь, и со всех сил бросилась на стекло. Раз за разом она повторяла попытки, будто невидимая сила швыряла ее на неприступную преграду, сдирая кожу до крови, но подопытная словно не чувствовала боли. Мужчина в черном завороженно наблюдал за ней, и на его тонких губах играла кривая улыбка. «Как видишь, она совершенно послушна», — заметил Полозов. «Давай на этом остановимся». «Пусть продолжает», — прозвучал безжалостный голос в ответ. «Это убьет ее». угрюмо возразил профессор. или сделает сильнее». Мужчина в черном жадно прильнул к стеклу, о которая, как бабочка о лампу, билась девушка. «Истинная валькирия», — с восхищением заметил он и положил руку на стекло. Словно почувствовав его касание, девушка с нечеловеческой силой швырнула себя на стекло и упала на пол сломанной куклой. Ее шея неестественно выгнулась, Застывшие глаза смотрели через стекло на очищенные носки дорогих черных туфель. Кольцо на выброшенные в сторону руке сверкнуло синими бликами в последний раз и потухло. Вместе с жизнью хозяйки из него ушел свет. «Жаль», — разочарованно произнес мужчина в черном. «Я думала, она способна на большее. сворачивая эксперименты и освобождаю лабораторию». «Но Константин...» — в отчаянии вскинулся профессор. «Это глупо, сворачивать эксперимент на середине. Я предупреждал, что быстрых результатов не будет, но я уже смог добиться многого в исследовании лунатизма». «Не впечатляет», — равнодушно ответил мужчина в черном. Он отнял руку от стекла, собираясь уйти, и вдруг внимательно пригляделся. Ту сторону стекла прорезала тонкая трещинка. А, впрочем, он повернулся к профессору, боявшемуся вздохнуть. «Я дам тебе последний шанс. Обещаю, что не разочарую тебя», — горячо пообещал Полозов. «И еще». Мужчина в черном взглянул на кольцо на руке мертвой девушки. «Дай мне ее кольцо». «Зачем?» «Я бы и не хотел, чтобы мои разработки покидали стены лаборатории». «Твои желания меня мало интересуют», — отрезал меценат. «Мой сын захотел его себе. Я жду». Профессор неохотно вошел сквозь неприметную в стене дверь в палату Марты, снял кольцо с еще теплой руки и преподнес хозяину тайной лаборатории. Мужчина в черном сжал кольцо в кулаке и вышел за дверь. Ничего. Сквозь зубы проскрежетал профессор. Когда я получу лунный камень, ты больше не сможешь мной командовать. Когда Соня освежилась под душем и вышла из ванной, переодевшись в длинную футболку Марты, в квартире было темно и тихо. Соню захлестнула паника. Показалось, себе бросили здесь одну. эй! Охрипшим голосом позвала она и наугад двинулась по коридору. Пальцы нащупали выключателю входной двери, и яркий электрический свет от лампочки под потолком резанул по глазам. А в следующий миг у спальни мальчиков метнулась высокая тень, оттолкнула ее к стене и рявкнула голосом Яра. «Свет!» Квартира снова погрузилась во тьму. еще более напряженную и пугающую, чем прежде. Соня ошарашенно замерла, не понимая, в чем провинилась. От резкого толчка она выронила рюкзак, который несла в руках, а из пучка на голове выпала шпилька, и волосы рассыпались по плечам, но Соня боялась шелохнуться. «Первое правило лунатиков — не отсвечивать», — сгладила неловкость шутка Элис, появившаяся в проеме. «Особенно в нежилых новостройках, где нас быть не должно», «Извините», — пробормотала Соня, готовая провалиться под пол от неловкости. До нее с опозданием дошло, почему после заката никто не спешил включить свет в комнатах. Исключение сделали только для ванной. В залитой светом квартире без штор на окнах, да еще под самой крышей они оказались на виду у всего района. Она чуть не подставила всю команду. «Надеюсь, нас не заметили», — проворчала Вива, ныривая из темноты. Проворчала Ви, выныривая из темноты. «Почему ты ее не предупредила?» — накинулся на девушку Яр. «Твое упущение!» Сонины глаза постепенно привыкали к сумраку, и она увидела, как ярно висает над Ви. А муромец маячит за спиной Лиса, готовый в любой момент броситься на защиту своей любимой. «Не успела!» — огрызнулась Ви. «Ладно, проехали». Яр шагнула в гостиную, где на полу грудой темнели спальные мешки, а Ви потянула Соню в комнату за углом. «Прости», — пробормотала Соня. «Я чуть всех не подставила». «Джинсы надень». Ви втолкнула ее в комнату и закрыла дверь. «Что?» Соня неловко одернула футболку, доходившую до колен. Она вполне могла сгодиться в качестве ночной сорочки. Джинсы после душа она решила не надевать и убрала в рюкзак, а рюкзак выронила в коридоре. Сейчас, заметив, что Ви одета в джинсы и футболку, Соня поняла, что снова сделала что-то не так. Второе правило лунатиков — всегда будь готов бежать. Усмехнулась Ви и соннула ей в руки рюкзак Марты, который успела подобрать. «Мы не дома, Соня, мы на войне, а в одной футболке далеко не убежишь». Соня вытащила свои джинсы из рюкзака, и пока она одевалась, Ви деликатно отвернулась к окну, за которым тускло мерцал серп убывающей луной «Так-то лучше», — заметила Ви, когда Соня закончила. «Помочь тебе со спальником?» Спальный мешок оказался похож на кокон. Соня неловко влезла внутрь и вытянулась на полу, а Ви ее проворно застегнула. Соня попробовала шевельнуться, но спальник сковывал движение. «Поначалу неудобно, да?» — сказала Ви, укладываясь в свой спальник. «Ничего, привыкнешь». Соне не хотелось привыкать к спальнику. Ей хотелось домой. В свою кровать. Чтобы в квартире сверху привычно ссорились темпераментные соседи, а из-за стенки доносился мерный храп бабушки. При мысли о бабушке Соня дернулась, собираясь встать, но спальник не дал. Вия устало приподняла голову. «Что?» Соня на секунду замешкалась. Ви только станет преградой в том, что она задумала. Хотя она может помочь ей кое в чем разобраться. «Я все понять не могу». — медленно проговорила она. — Эти сверхспособности лунатиков, они только во сне проявляются? Или в обычной жизни тоже? Лунатики Марка были в лунном сне, когда пришли за мной. А Яр, Лис и Муромец не спали, поэтому уступали им в силе. Хотя все равно сражались как супергерои. — Все просто, — зевнула Ви. — Чем больше лунных снов, тем сильнее становишься, и когда не спишь. В лунных снах тело тренируется, а затем начинаешь использовать эти навыки днем». «Точно», — вспомнила Соня. «Когда мы знакомились на базе, вы все тоже показали свои сверхспособности, но при этом не спали. Просто мы давно лунатим». С ноткой превосходства отозвалась Ви. «А у тебя все впереди. Месяц-другой, ты нас нагонишь». «Хочешь сказать, что я и без лунных снов смогу двигаться быстрее молнии и вскрывать замки?» «Недоверчиво уточнила Соня. «Не знаю, как насчет сверхскорости, а вскрывать замки ты сейчас умеешь», — убежденно сказала Ви. «В смысле?» — удивилась Соня. «Ты можешь повторить все, что делала во время ограбления музея. Не знаю, применяла ли ты сверхскорость, но замки ты открыла наверняка. Твои руки помнят это. И в случае необходимости ты можешь это повторить». «А как?» — все еще не верила она. «Что, хочешь ограбить еще один музей?» — усмехнулась в темноте Ви. Соня с конфужина промолчала, чувствуя, как щеки заполыхали. «Хорошо в темноте не видно». Не дождавшись ответа, спортсменка добавила. «Мышечная память! Нужно просто отключить голову и позволить телу вспомнить». Она еще раз зевнула. «Ладно, давай спать». «Спокойной ночи», — шепнула Соня. «И без лунных снов». Добавила Ви, завозилась в спальнике и вскоре затихла. Неимоверным усилием Соня заставила себя затаиться и закрыла глаза. Безжизненная тишина пустого дома пробирала до мурашек. Не было слышно ни голосов соседей, ни фонового шума бытовой техники, ни лая собак. Соня захотелось закричать, чтобы нарушить эту невыносимую давящую тишину. Но она только стиснула зубы и стала ждать. Вскоре ее расчет оправдался. Ви непроизвольно дернулась всем телом, засыпая. сони выждала еще, пока спортсменка размеренно задышала, провалившись в глубокий сон, и только потом осторожно потянула молнию спальника. В звенящей тишине треск расстегиваемой молнии показался оглушительно громким. Ви что-то тихонько пробормотала. Соня замерла, Но соседка только беспокойно шевельнулась во сне, похоже, заново переживая тревоги минувшего дня. И Соня, осмелев, расстегнула молнию до конца и осторожно выбралась из спальника. На цыпочках, как воровка, она подкралась в комнате мальчиков. Вздрогнула всем телом от звериного рыка и только секунды позже с облегчением перевела дух. Это молодецкий храпел Муромец. Стремительно заглянула через порог. Трое лунатиков крепко спали, Их силуэты едва угадывались в темноте. Соня попятилась и что-то тихо звякнуло. Под ногу попался карманный фонарик. Соня перестала дышать, но трое спящих не шелохнулись, и из комнаты, где осталась вей, не донеслось ни звука. Соня осторожно подняла фонарик с пола, сунула за пояс и шагнула к двери. В раскрытую форточку из кухни вдруг донесся приближающийся вой сирены, и Соня замерла, как застигнутая полиции преступница. Сердце бешено заколотилось. Что если это за ней? Машина пронеслась мимо, и Соня с облегчением выдохнула. Прислушалась. Из комнат по-прежнему не доносилось ни звука. Лунатики спали. И тогда она решительно потянула на себя входную дверь. Потом еще раз. Сильнее. Тщетно. Дверь оказалась заперта. После секундного замешательства Соня шагнула назад и прислонилась спиной к стене. Руки дрожали. Ее план рухнул на первом же этапе. Она даже не смогла выйти из квартиры. На смену отчаянию пришла злость. И что, сразу сдаться? Ну уж нет. Соня вернулась к двери, осмотрела нехитрый замок. Ключа нигде не было. «Я ограбила музей!» — злилась она на себя. «Неужели не смогу открыть какую-то дурацкую дверь? Вика ведь сказала, что я могу!» Непослушные волосы лезали в лицо. Соня привычным жестом собрала их в хвост и скрутила жгутом. Вот только шпильки под рукой не оказалось. Ведь шпилька выпала из волос, когда я оттолкнул ее от выключателя у двери. Соня быстро опустилась на колени и зашарила рукой по полу. Из комнаты мальчиков вдруг донесся громкий, мучительный стон, а Муромец резко перестал храпеть, как будто пультом от телевизора выключили звук. От неожиданности Соня шлепнулась на пятую точку, а потом быстро отползла к стене. Кто-то беспокойно ворочался во сне. Должно быть, Лиза тревожила рану на спине. «Только бы ее не обнаружили», — мысленно взмолилась Соня, сидевшая у стены. лис еще раз перевернулся в спальники и затих. В комнате мальчиков снова воцарилась сонная тишина. Соня с облегчением перевела дух и оперлась одной рукой на пол, чтобы подняться. Ладонь что-то кольнула. Не веря своей удаче, Соня сжала в руке шпильку, которую искала, и выждала еще несколько мгновений. В квартире было тихо. Лунатики спали, путь был свободен. Соня бесшумно поднялась на ноги и скользнула к двери. Склонившись к замку, она на миг растерялась. Она никогда прежде не вскрывала замки шпилькой. Но ведь она как-то ограбила музей вчера ночью. Соня глубоко вздохнула, чтобы унять волнение, поднесла шпильку к замочной скважине и закрыла глаза. «Мышечная память!» — прозвучали в ушах слова Ви. «Нужно просто отключить голову и позволить телу вспомнить. Ей нужно выбраться отсюда, а для этого нужно открыть дурацкий замок». Шпилька ткнулась в скважину. Сначала неловко, потом уверенней. Пальцы зажили своей жизнью, вспоминая. Соня чувствовала себя сапером на минном поле. Одно неверное движение, и замок может громким скрежетом выдать ее. К тому же в любой момент кто-то из лунатиков мог проснуться и застигнуть ее с поличным. Несколько мучительных мгновений, и раздался тихий щелчок. Не веря в успех, Соня осторожно нажала дверную ручку, и та легко поддалась. Быстрее ветры Соня выскочила за порог и тихонько прикрыла за собой дверь. «Невероятно! У нее получилось!» Окрыленной победой, Соня привычным жестом собрала волосы в пучок и заколола шпилькой, которая только что открыла ей путь к свободе. А затем на цыпочках скользнула к черной лестнице, вынимая из-за пояса фонарик. Фонарик лихорадочно выхватывал в темноте ступени, и Соня, сломя голову, неслась вниз, молясь, чтобы ее не хватились. Наконец она толкнула фанерную дверь и выскочила во двор. Ночь была почти безлунной. На темном небе едва угадывался серп убывающей луны. Пустой двор освещал только тусклый фонарь у будки охранника. Соня быстрее метнулась за угол, боясь, что ее заметят. От свободы ее отделял высокий железный забор. Соня задрала голову и растерянно подумала, что ей никогда его не перелезть. Но сдаваться она не собиралась и двинулась вдоль ограждения в надежде найти какую-то брешь. Вскоре она увидела груду мешков с цементом. По ним, как по ступенькам, Соня неуклюже вскарабкалась вверх. Подпрыгнула, зацепившись за край забора, и неловко подтянулась. Знала бы, что придется перепрыгивать через забор, побольше бы налегала на физкультуру, а не на неврологию. При воспоминании о профессоре Полозове, который вел ее любимый предмет, Соня стиснула зубы. Если бы не Полозов с его жестокими экспериментами над лунатиками, она сейчас спокойно спала бы в своей кровати, а не бегала по стройплощадкам, рискуя свернуть шею. Злость придала силы, и Соня не успела оглянуться, как спрыгнула на землю по ту сторону стройплощадки. Свободно. Соня победно улыбнулась и направилась к огням жилого микрорайона. Она почти миновала ограду стройки, когда через забор легко перемахнула знакомая тень. Далеко собралась. От чеканного голоса Соня обдала холодом, и она застыла на месте. Яр безо всякого выражения смотрел на нее. Яр безо всякого выражения смотрел на нее. Глаза его были серыми, он не спал. Если ты хочешь уйти, ты свободна. Но я не могу позволить рисковать своими друзьями, когда они спят, а ты спокойно разгуливаешь по улице и можешь сообщить, где мы находимся. От несправедливого обвинения у Сони к щекам прилила кровь. «Я не предательница», — выпалила она. «Мне просто срочно нужно позвонить бабушке». Яр все так же молча сверлил ее взглядом, и Соня торопливо добавила. «Пойми, моя старшая сестра пропала. бабушка не вынесет, если я тоже пропаду. Я только скажу, что жива, и все». После томительной паузы Яр коротко кивнул, приняв решение. «Хорошо, пошли». В грубовом молчании они добрались до места, где он спрятал байк. Парень вывел мотоцикл и протянул Сонне шлем вики «Куда мы едем?» — не выдержала она. «Тебе нужен телефон?» «Я не могу рисковать и звонить из района, где мы ночуем». Соня, понимающе кивнула и надела шлем. Яр запрыгнул на байк. Соня неловко пристроилась сзади, не зная, куда деть руки. «Держись!» — бросил Яр и завел мотор. Свет фар вспорол темноту. Соня испугалась, что рев моторы разбудит спящих о новостройке лунатиков. Но отступать было некуда. Она вцепилась в футболку Яра, и байк сорвался с места, унося их в летнюю ночь. Ночная Москва казалась чужой и враждебной. Привычный Соня дневной город с его зелеными аллеями, цветущими клумбами, вечными пробками и спешащими пешеходами растаял с последними лучами солнца, а на смену ему пришел другой, мрачный, лишенный красок, сотканные из тьмы и электрического света. Черные громады спящих высоток закрывали небо, лишь кое-где горели желтые квадраты окон. Хищные блестящие машины пролетали по опустевшим улицам с угрожающим ревом, оставляя за собой огненный след фар. Редкие прохожие двигались быстро и нервно, как будто торопясь скорее добраться до дома. Часто встречались молодые мужчины, сбившиеся в группы, от которых отчетливо сквозила опасностью. Соня поежилась, подумав, что бабушка была права, когда запрещала ей гулять после наступления темноты. А если Соне приходилось возвращаться поздно с курсов английского или из театра, бабушка всегда встречала ее на остановке автобуса. Видела бы бабушка сейчас свою домашнюю девочку, несущуюся по ночному проспекту на мотоцикле, с парнем, которого еще утром знать не знала. я разбросил скорость свернул на улицу потише и притормозил у обочины солезай соня спрыгнула с байка сняла шлем растерянно огляделась мерцали вывески магазинов закрытых на ночь на тротуаре не было ни души мне нужен телефон повторила она мы его ищем отрывисто бросил яр снимая шлем Соня сонянимающе притихла и доверилась своему неразговорчивому спутнику. Вдалеке мелькнули фары приближающейся машины. Яр спрыгнул с байка на обочину и поднял руку. К удивлению Сони машина остановилась. Яр наклонился к окну и что-то сказал. Секунды и позже он протянул ей смартфон. «Звони». Руки дрожали, когда Соня набирала на чужом телефоне номер бабушки. Мобильный бабушки оказался отключен. Десять вечера. Обычно бабуля так рано не ложится. Она набрала номер еще раз, с тем же результатом. Что же делать? Телефон санатория где остановилась бабушка, она не знала, но ей непременно нужно связаться с ней. Когда еще у нее появится такая возможность? Скоро там!» Поторопил Яр. Безо всякой надежды Соня набрала домашний и чуть не выронила смартфон, когда после первого же гудка в динамике раздался встревоженный голос бабушки. «Алло, Сонечка, это ты? Бабуля, ты приехала?» Удивилась Соня. — Соня, ты где? Что происходит? — затороторила бабушка. — Ты бросила трубку, я не могла дозвониться и сразу же выехала домой. Приезжаю, дверь нараспашку. Кузьминична рассказывает, что тебя какие-то бандиты похитили. Я в полицию побежала, а мне говорят, ты музей ограбила. Я думала, с ума сойду. Хорошо, тут ко мне пришли. Яр нетерпеливо махнул рукой, чтобы Соня заканчивала, и она торопливо перебила бабушку. — Со мной все хорошо, ты только не волнуйся. Я пока не могу вернуться домой, я... «Соня?» От знакомого, хорошо поставленного мужского голоса, внезапно раздавшегося в трубке, она похолодела. «Приезжай домой, я все улажу». «Что вы делаете у меня дома?» В панике выпалила Соня. «Ты должна вернуть то, что взяла, Соня. Слушай меня, вот что ты сделаешь». Мирный голос собеседника завораживал, Соня слушала и кивала. Почувствовав неладное, Яр выхватил у нее смартфон и сбросил вызов. «Что ты делаешь?» — очнулась Соня. «Это был Полозов?» — с яростью спросил он. «Да, он». Яр чертыхнулся и швырнул смартфон на сиденье водителя. Соня успела заметить, что вид у незнакомца отстраненный, словно завороженный. Яр что-то коротко бросил ему, водитель моргнул, словно проснувшись, и нажал на газ. Машина сорвалась с места и скрылась из вида. «Что ты с ним сделал?» — удивилась Соня. «То же, что я сделал с тобой, Полозов. Загипнотизировал. Он уедет на другой конец Москвы и обо всём забудет». Яр проводил машину взглядом и резко повернулся к ней. «А вот что мне делать с тобой?» «В каком смысле?» Она вздрогнула от его пронизывающего взгляда. «Что сказал тебе Полозов? Чего он от тебя хотел?» Яр навис над нею и тряхнул за плечи. «Не знаю», — пролепетала Соня. «Он что-то говорил?» Она беспомощно взглянула ему в глаза. «Я не помню». Яра резко отпустил руки, и она чуть не упала. «Значит, он успел», — проскрежетал парень. «Что успел? Я ничего не понимаю. Он дал тебе команду, и ты исполнишь ее, как только заснешь и проснешься лунатиком». «Избегая смотреть на нее», — сказал Яр. «Но на мне ведь нет лунного кольца». — испуганно возразила Соня. — Для прямого воздействия не нужны кольца. Полозов — гипнотизер, ему достаточно дать команду по телефону. — И что это за команда? — в панике выпалила Соня. — Хотел бы я знать, — мрачно пробормотал Яр. — Может, выдать место нашей ночевке, может, убить меня. — Я не сделаю этого? — с негодованием возразила Соня. — Ты сама не представляешь, на что ты способна в лунном снеге, да еще под внушением. перебил ее яр и тяжело добавил. «Поверь мне, мы это уже проходили. С Мартой. Что с ней случилось?» Тихо спросила Соня. Марта была очень сильным лунатиком, и Полозов очень хотел ее заполучить. Мы отбили Марту после активации, недели она была с нами. А потом, так же, как ты, она сбежала, чтобы позвонить родным, а услышала голос Полозова. Через час на нашу базу напали силовики, мы с трудом сбежали, муромцы ранили. а Марту забрали в лабораторию. «Она сейчас там?» Соня вздрогнула, вспомнив рассказ Лиса. Не ответив на ее вопрос, яра резко развернулся и зашагал к мотоциклу. «Подожди!» Соня кинулась за ним. «Ты что, оставишь меня здесь?» Не оборачиваясь, Яр сел на байк и взял в руки шлем. «Ты ничем не лучше, чем твой отец!» В отчаянии выкрикнула Соня, озвучив внезапную догадку. Мгновение, и парень яростно навис над ней. «Что ты сказала?» Сейчас, глядя ему в лицо, Соня еще больше утвердилась своей версией. Она уже видела точно такие льдистые серые глаза, на другом лице, более зрелом и лощеным. «Полозов, твой отец! У тебя его глаза и его дар! Гипноз!» Яр с усмехнулся. «Единственное преимущество нашего родства...» Судя по тону, кровные узы для него были равны проклятию, и Соня даже посочувствовала парню. «Не бросай меня», — попросила Соня. «Я не хочу служить ему». «Пойми, я не могу отменить команду, которую он вложил в твое подсознание», — с досадой ответил Яр. «Тогда что же мне делать?» В отчаянии прошептала Соня, чувствуя, как земля уходит у нее из-под ног. Целую вечность Яр молча смотрел на нее, а затем сказал... — Исполни то, что она от тебя хочет. А я прослежу, чтобы ты не наделала глупостей. Он направился к байку. Соня, понимающе последовала за ним. — В каком смысле? — Для начала сматываемся отсюда, на случай, если он все-таки отследил твой звонок. Потом поедем в парк, найдем скамейку помягче. Соня она нахмурила брови. Он что, шутит? — Ты заснешь? — объяснил Яр, протягивая ей шлем. — А я за тобой присмотрю.